Тут он затрясся от мелкого смеха, подбежал к невысокому серому заборчику, нашарил с другой стороны крючок, отомкнул и сделал движение рукой. «Давай, мол, давай, заходи уже!» Плетнев постоял секунду из-под лобья, глядя на дом, и зашел на участок. Дом безмолствовал. «Как мы с тобой живемся? «И сживемся ли? Ты совсем чужой мне, и я тебе чужой» и меня никогда не тянуло в глушь. И тебе было хорошо с прежним хозяином. А как будет с новым? Непонятно. Непонятно. Замок маленько заедает. Подмазать бы надо, но ты уж теперь сам, лапочка моя, без остановки говорил старикашка, налегая на дверь. Ключ поворачивался туго, и старик наваливался чедушным тельцем изо всех сил плетнёв, поднялся на крыльцо, уперся ладонью и ключ повернулся. — Ишь ты! — удивился Николай Степанович. — Ну, тут все как было, так и осталось, потому я тебя провожать не стану. Или проводить? В доме было душно и сильно пахло нагретым деревом. Плотные шторы на окнах задернуты все до единой, и от этого большая комната с висячей лампой и темными балками на потолке казалась пыльной, и маленькой. Любанька прибиралась неделю назад, когда ты объявил, что приехать хочешь, и с той поры окна не открывались. Николай Степанович, так или не так? Не собиравшийся его провожать, тем не менее деловито вошел и стал одну за другой отдергивать шторы. Свет как будто падал в полумрак, и проявлялись детали, которых сначала не было видно. Камин с чугунной решеткой, отделанный серым камнем, круглый обшарпанный стол на толстых слоновьих ногах, вокруг шесть тяжеловесных стульев с потемневшими резными спинками, два кожаных кресла, изрядно потертых, на стене зеркало с потрескавшейся амальгамой, странно искажавшее изображение. Летнев в одном углу зеркала получался вытянутый и длинный, а в другом — круглый и короткий. Буфет такой же тяжеловесный и темный, как и вся остальная мебель, одна дверца открыта. Старик на ходу прихлопнул ее. Она словно подумала немного, а потом медленно и величественно распахнулась. «В таких домах непременно должны быть спрятаны клады», почему-то подумал Плетнев, не склонный никакой к какой романтике. «Ну, там, стало быть, ванная. Прохор Петрович покойный, когда ванну провел, сказал, что больше ему и не надо ничего, жить можно». Уж больно себя соблюдал, в смысле чистоты. А как провел, так сразу и помер. Упокой, Господи, душу грешную. Плетнев мечтал только, чтобы старикашка убрался поскорее. Ему хотелось вымотаться, хоть немного соблюсти себя, в смысле чистоты, выпить вина или чаю, звалиться спать и ни о чем не думать, особенно о покойном Прохоре Петровиче. Но не тут-то было. Насос исправно качает, хоть и не новый совсем, Ты, лапочка моя, на него поглядывай, чтоб не залила и верхом не поперла. А то в прошлом году такой паводок был, что матушки родные. Там дверь на терраску, только ключа от нее нету, уж лет десять как. Так ты на щеколду запирай. Если чего, кричи, я подбегу. Только по делу кричи, а чтоб запросто так бегать, я не нанимался. Яблоня-то, когда падала, провода зацепила, ветки-то я попилил, а ствол как лежал, так и лежит, не досуг мне». Ухо Плетнева, настроенное на московскую жизненную волну, уловило только словосочетание «за просто так». «Ну да, конечно. За просто так ничего не делается, как это я сразу не догадался». «Сколько я вам должен, Николай Степанович, за ваши труды?» Старик замолчал и глянул на Плетнева. «За труды мои заплачено». — сказал он, — пожалуй, с достоинством. — Ты мне каждый месяц деньги присылал, ни разу не обманул. Я за домом смотрел все честь по чести. Я и при покойнике смотрел. Он любил жизнь вольготную, спокойную чтоб с удобствами. Ни огорода ему не надо, ни яблок, ничего. — Ты, я гляжу, тоже человек умственный, — Плетнев усмехнулся. Он никогда не думал о себе, как о человеке умственном, да еще в некоем уничижительном смысле. «Я свою работу делаю, ты мне за нее платишь, так что в расчете мы, лапочка моя, язвитуй душу. А если угостить захочешь, от угощения не откажусь. Угоститься никогда не вредно». Плетнев, ругая себе, что не догадался купить водки, вышел к машине. Порывшись, достал из багажника почти горячую бутылку виски, упаковку испанского хамона и неувидающий белый батон в пакетике. Николай Степанович, по крайней мере, старик на это имя откликался, поджидал его на крыльце, Гостинцы принял с удовольствием, а на хамон взглянул недоуменно и повертел туда-сюда. — Ну, если чего не разберешься, кричи мне, я всегда тут рядышком, напротив. Деловито сошел с крыльца, привычно закинул крючок на калитке, и зашагал через дорогу. Плетнев посмотрел ему вслед. Какой-то мальчишка пролетел на велосипеде, затормозил так, что из-под заднего колеса взметнулась белая пыль, остановился, скособочил велосипед на одну сторону и прокричал бодро. — Здравствуйте! — «Здрасте», буркнул Плетнев, которому в эту секунду до смерти надоели все люди на свете, молодые и старые, и вознамерился зайти в дом. Вы теперь в доме дяди Прохора Петровича живете, да? Да, — подтвердил Плетнев, не оборачиваясь. Моя мама к нему убираться ходила. А теперь к вам будет ходить, да? Да, — сказал Плетнев уже из-за двери. А вы теперь всегда здесь будете жить, да? Мальчики, езжай сюда, попросил Плетнев. Завтра поговорим. Куда-то подевались ключи, которыми Николай, как его... Степаныч тряс у него перед носом. — Так я поеду, да? — Да, да. Куда же он их сунул? Двери нет, на подоконнике нет, на вешалке с пристроенным кое-как пыльным зимним трюхом тоже нет. Покуда Плетнев тыкался туда-сюда в тесном тамбуре. Перед его забором проплыли еще какие-то велосипедисты, вернее, велосипедистки тоже поздоровались, громко и приветливо. «Добрый вечер!» «А, чтоб вас всех!» Не найдя ключей, он захлопнул тяжелую створку. Должно быть, покойный Прохор Петрович любил все тяжелое и основательное, задвинул щеколду, как будто оставил за дверью весь окружающий мир. «Схимничать так схимничать!» А «Анахарестовать так а анахарестовать. Ну и что?» Он обошел огромную квадратную комнату, распахивая окна, выходившие на три стороны. Дверь на терраску Плетнев решил не открывать, опасаясь, что еще кто-нибудь из приветливых соседей полезет к нему с вопросами и приветствиями. Осмотр владений, упиравшихся дальним краем в узенький ручей, вполне можно отложить до завтра». Солнца в квадратной комнате, несмотря на вечер, было так много, как будто его плеснули из ведра. Плетнев еще походил, в зеркале отражалось нечто несусветное, то длинное, то круглое. Сел за стол и положил перед собой руки. Значит вот, когда. Теперь значит так. Мысль удалиться от мира хотя бы на короткое время, просто чтобы подумать и привести в порядок голову, казавшаяся такой соблазнительной еще сегодня утром, когда он излагал ее приятелю Павлику, теперь в чужом доме, среди незнакомых вещей и запахов, представлялась ему дикой. Как он собирался тут жить? Картинок себе напридумывал в духе комсомольской прозы шестидесятых. Вот он, Алексей Александрович Плетнев, встает утром и в любую погоду бежит на речку, сигает с мазков, фыркает, плавает, одним словом, наливается здоровьем, потом, отдуваясь, пьет чай со смородиновым листом, а потом возится на участки, подвязывает огурцы, рассматривает на свет плоды земляники садовой, вытаскивает корни, изучает, не побил ли их червь мучной, вбивает в гряды металлические палки От кротов и дальше что-то смутное. Деревенские ребятишки потянутся к нему, чтобы выучиться грамоте и всякой алгебраической премудрости. Бабы будут обращаться с жалобами на пьющих мужиков, мужики же с вопросами про агротехнику. Он станет частью жизни народа и крестьян, со временем признают его своим, хотя, разумеется, неизмеримо выше себя. Тут Плетнев вдруг засмеялся, тоскливо и ненатурально. По кривому зеркалу пошла волна, должно быть, от тоски, и дрогнули занавески на окнах. Он ничего не понимает загородной жизни, уж тем более в деревенской. Он покупает воду в пластмассовых бутылках, а землянику садовую — в деревянных туисках. И туиски, и земляника — произведены далеко от Тверской губернии, в Израиле или Испании, где-то там. В этой деревне нет никаких крестьян, одни только состоятельные московские дачники. Земля в этих местах стоит недешево, ох, недешево. Учить кого бы то ни было, чему бы то ни было, он не способен в принципе. Дети его раздражают, да и потом, откуда на его участке возьмутся огурцы, которые он станет подвязывать? Он ничего и никогда не делал руками, только головой, как человек умственный. Впрочем, до завтра он в любом случае не уедет, а дом-то как раз его собственный, а вовсе не чужой. Плетнев купил его по случаю, года три назад, когда умер этот самый Прохор Петрович, старый хозяин. «Хорошая земля продается», — сказал ему приятель Павлик. «Хотя участок маловат, всего соток сорок, что ли». Ну, с домом, конечно. Я бы сам купил, но далековатый и возни много. Дом сносить придется, заново строиться, а там не слишком удобно. На каждую машину пропуск надо выписывать. Заказник же. Может, поедешь, глянешь? Знаю, знаю, ты не любитель дачной жизни, но всем нам запасной аэродром рано или поздно потребуется. Плетнев, который тогда еще не задавал себе... Актуальный, новый и очень простой вопрос «В чем смысл жизни?» Тем не менее подумал про запасной аэродром. Поехал, посмотрел и тут же купил. Осень стояла. За заборами горели костры. Серые тучи с хмурыми снеговыми днищами висели над полями и мутной всклокоченной рекой. Мокрая грустная собака на соседнем участке бродила на своем кольце, гремела цепью. Дом, про который приятель сказал, что его придется сносить, оказался таким же хмурым и мрачным, как все вокруг, и как плетневское настроение. Он был из серого камня, темной рамы, с крыльца отбита плитка. Соседский старик, этот самый Николай Степанович, заявил, что все в полной исправности. Наследники из него ничего брать не изволят. А он, Николай Степанович, забрал бы холодильник, Тем более Прохор Петрович ему давно обещал и отдал бы, если бы не помер, скоропостижно. Плетнев, которому было наплевать на холодильник, рассеянно разрешил забрать. А пока старик бегал за веревкой с соседом Ванькой, прошелся по комнатам, полным от дождя и гераний на окнах какой-то аквариумной тишины. Вот сюда я буду приезжать, когда станет совсем не в Моготу. Не в моготу стало через три года. И вот он приехал. Ну, когда обратно в мир? Завтра? Или до понедельника все же дотянешь, схимник? Плетнев долго сидел, слушал, как дом вздыхает, как сквозняк перебирает занавески на окнах, и допотопные деревянные кольца приятно позвякивают. Он ушел спать очень рано, в двенадцатом часу. Долго и бестолково выдвигал ящики комодов на втором этаже, искал постельное белье. И белье, и новый холодильник, и вода в пластмассовых канистрах были закуплены и отправлены заранее. К предстоящему схимничеству и анахареству Плетнев готовился основательно. Он нашел белье совершенно новое и жесткое, В пластиковых мешках, сопя от непривычной работы, путаясь руками и углами под одеяльника, ругая себя под нос, кое-как заправил постель, лег и не спал полночи от тишины.